57. Борьба с грехом властолюбия 1. Цари царствуют над народами и величаются, но между вами да не будет так. Кто хочет быть первым, тот да будет всем слуга, — говорит христианское учение. По христианскому учению человек послан в мир для того, чтобы служить Богу. Служение же Богу совершается проявлением любви. Любовь же может проявиться только через служение людям, и потому всякая борьба человека, пробудившегося к разумному сознанию с другими существами – борьба, то есть насилие, желание заставить другого совершить поступок, противной его воле, противно назначению человека и препятствует его истинному благу. 2. Но кроме того, что человек, пробудившийся к разумному сознанию и вступающий в борьбу с другими существами, лишает себя этим блага истинной жизни, он не достигает и того блага отдельного существа, к которому стремится. 3. Человек, живущий еще одной животной жизнью, как ребенок или животное, Борется с другими существами только до тех пор, пока этой борьбы требуют его животные инстинкты. Отнимает кусок у другого только пока он голоден. изгоняет другого с места только до тех пор, пока ему самому нет места. Употребляет на эту борьбу только физическую силу. И победив или будучи побежден в борьбе, прекращает ее. И, поступает так, получает наибольшее благо, которое доступно ему как отдельному существу. 4. Но не то бывает с человеком, с пробудившимся разумом, вступающим в борьбу. Человек, с пробудившимся разумом, вступая в борьбу, употребляет на это весь свой разум и ставит цель свою в борьбе и потому никогда не знает, когда прекратит ее, и, победив, увлекается желанием дальнейших побед. вызывая в побежденных ненависть, отравляющую его жизнь, если он победитель. Будучи же побежден, сам страдает от унижения и ненависти. Так что человек разумный, вступающий в борьбу с существами, не только не увеличивает благо своего отдельного существа, но уменьшает его им самим произведенными страданиями. 5. Человек, избегающий борьбы, смиряющийся, Во-первых, свободен может отдавать свои силы на то, что привлекает его. Во-вторых, любя других и смиряясь перед ними, вызывает в них любовь и потому может пользоваться теми благами мирской жизни, которые выпадают на его долю, тогда как человек разумный, вступающий в борьбу, неизбежно отдает уже всю жизнь на усилия борьбы. И во-вторых, вызывая борьбой и отпор и ненависть в других людях, не может спокойно пользоваться теми благами, которые он завоевал борьбой, так как должен, не переставая защищать их. 6. Таковы последствия греха борьбы для согрешающего, для окружающих. Его последствия греха во всякого рода страданиях, лишениях, которые терпят побежденные, главное в тех, чувствах ненависти, которые они вызывают в людях вместо естественного или любовного братского чувства. 7. Хотя и никогда, пока он в жизни, человек не освободится от условий борьбы, но чем больше, соответственно, своим силам освободиться от них человек, тем больше он достигает истинного блага, тем больше приложится ему благо мирского, и тем больше он будет соответствовать благу мира. 8. И нить, что как истинное, и потому, для того, чтобы избавиться от греха борьбы, человек должен ясно понимать и помнить, что, как истинное и духовное, так и временное животное благо, его будет тем больше, чем меньше будет его борьба с людьми и всеми другими существами». И чем больше будет его покорность и смирение, чем больше он приучится подставлять другую щеку тому, кто ударит, и отдавать кафтан тому, кто берет рубаху. 9. Для того же, чтобы не впасть в привычку греха, человек должен начинать с того, чтобы не увеличивать в себе того греха борьбы, в котором он находится. Если человек уже находится в борьбе с животными или людьми, Так что вся жизнь его плотская поддерживается этой борьбой, пусть он продолжает эту борьбу, не усиливая ее, и не вступает в борьбу с другими существами, и он сделает уже много для избавления себя от греха борьбы. Если бы люди только не усиливали борьбы, борьба все более и более бы уничтожилась, потому что всегда есть люди, все более и более отказывающиеся от борьбы. 10. Если же человек достиг того, что живет, не увеличивая борьбу с окружающими существами, тогда пусть трудится над тем, чтобы уменьшить и ослабить то состояние наследственной борьбы, в котором находится всякий человек, вступая в жизнь. 11. Если же человек успеет освободиться от той борьбы, в которой он воспитан, пусть он пытается освободиться и от тех природных условий борьбы, в которых находится каждый человек.